Часть четвертая Рыжая Добраться до села было не так просто. Сначала на автобусе до автовокзала, потом на маршрутке, а потом еще пешком. Антон тяжело вздохнул и отправился в путь. На вокзале он сначала даже растерялся, не понимая, где в этой разношерстной толпе его попутчики. Но постепенно сообразил, стал у всех спрашивать. «Кто-нибудь едет в Скрипкино?» Наконец какая-то тетка мрачно ответила. «Ну, я еду. А что?» Тётка быстро шагала вперед, и Антон побежал за ней, удивляясь тому, как резво двигалась, качая бедрами. эта крупная с виду женщина с тяжелыми сумками. Больше всего он боялся потерять из виду её рыжие волосы и серое пальто. Чуть в стороне от здания вокзала переминались ноги на ногу несколько молодых людей в черном, а с ними три старухи. Увидев Антона, они неодобрительно прищурились. «Это с тобой?» — обратились они к рыжей. «Что-то лицо знакомое». «Да нет, это Приблудный. Тоже в Скрипкино едет. Вот и привязался». «Ясно. Журналист поди. Или из этих?» «Да, журналист. Вы ведь журналист?» «А, младший лейтенант, мальчик молодой». При этих словах тетка глупо хихикнула. Ее крупный, густо накрашенный красной помадой рот расплылся в улыбке. Антону даже на секунду показалось, что тетка с ним заигрывает. Но он тут же отогнал от себя эту мысль. Старушки вскоре перестали обращать внимание на Антона, чему он был несказанно рад. Молодые люди в черном стояли молча и плевали под ноги семечки. Антон заметил у одного из них на шее цепочку, на которой висел перевернутый крест. «Видишь этих?» – спросила тетка, явно проследившая направление его взгляда. «Сатанисты. Совсем от них покоя нет. Ладно бы культурно проводили свои мероприятия. Так нет же, выпивку с собой берут, если не что-то похуже. Бегают по селу, кричат. У одного прошлым летом передоз был, еле откачали. А нам это надо? Вот и не любят их местные, оттого такие неприветливые». «Но ты-то, я чую, хороший человек!» Она снова улыбнулась и пихнула Антона локтем, как старого знакомого. Антон осторожно изучал женщину глазами. Сколько ей лет. Явно старше паучихи, но младше его мамы. Крупная, но сочная тётка. Даже под пальто угадывалась роскошная грудь. Рыжие, почти красные волосы падали ниже плеч, Выщипанные в ниточку брови придавали лицу сходства с красавицами прошлых десятилетий. Антон видел такие изображения в интернете. На секунду он даже представил, как женщина расстёгивает пальто, а под ним только красное белье. Звук тормозов прервал его фантазию на самом интересном месте. Старенькая желтая маршрутка, испустив какое-то дребезжание, остановилась рядом. Водитель вышел и по головам пересчитал пассажиров. «Кто-то лишний из вас. Не возьму. Ты последний пришел. Я тебя тут раньше не видел». Водитель ткнул пальцем в Антона. В этот момент тетка решительно взяла парня под руку. «Ладно, тебе командовать. Уместимся все. Если что, я посижу на коленочках». «Как вас зовут?» – спросил Антон, когда крупный зад незнакомки действительно плюхнулся ему на колени. «Танечка». Ответила женщина, наклонившись к его уху, и парень ощутил ее дыхание. Антон вдруг почувствовал, что хочет, чтобы это прикосновение повторилось, и сам удивился своему странному желанию. Но все таки он решил воспользоваться ситуацией, чтобы побольше разузнать о таинственном дереве, о котором ему поручили написать. Какой-то ветле или как ее там. «А что там у вас за ветла? Расскажешь?» — шептал Антон Танечки на ушко. «Ишь, какой шустрый! Зайдёшь в гости, может, и расскажу». Худощавые подростки на заднем сиденье потеснились и освободили место для Танечки. Она с видимым сожалением покинула колени Антона, но руку свою будто случайно на несколько минут забыла у него на бедре. «Так что, Светлой?» — снова поинтересовался Антон. Танечка припала губами к его уху. «Ну, слушай». 1955 томочка с днем рождения тебя оставайся всегда такой же красавицей подружка дорогая за нашу имениницу компания молодых людей расположилась на поляне рядом с большим зеленым деревом на широкой скатерти лежали закуски пирожки соленые огурчики банка консервов отварные яйца и бутерброды с колбасой тома Красивая брюнетка в белом платье в горошек счастливо улыбалась. На голове у нее красовался венок из пулевых цветов. Высокий черноволосый парень слегка обнимал ее за талию. «Предлагаю выпить за нашу прекрасную страну, за ее обширные поля». Тут рука юноши спустилась ниже талии на роскошные полные бедра девицы. «За ее природные богатства!» Вторая рука скользнула к груди. И за ее неподнятую целину. Ребята прыснули со смеху, Тома раскраснилась. Ваня, руки убрал, строго сказала она, ударив помощной мужской лапище своей ладошкой. Вот поженимся, тады, а если не уберу, а, моя звездочка, напирал Иван. Спор был прерван дребезжанием старческого голоса. Шли бы вы отсюда, молодежь. Тут ведьму убили. С тех пор эта земля навеки проклята. И дерево проклято. Не приближайтесь лучше к нему. А то и вас несчастье не минует. — А мы в эти сказки не верим, — приподнялся Иван. — Мы, дедушка, атеисты. — К сожалению, этой ветле все равно, атеисты вы или нет, — грустно вздохнул дед. — Шли бы вы отсюда, пока она вас... «Не заметила». «Никуда мы не пойдем, заявил Иван. «Более того, сейчас я постараюсь развенчать эти бредни. Дерево заколдованное, говорите? Вот, смотрите». С этими словами парень подскочил к дереву и сломал одну из ветвей. Тома с друзьями затихли, ожидая чего-то ужасного. Но на поляне ничего не изменилось. Также зеленела трава, из нее выглядывали васильки, одуванчики... И белоснежные ромашки. Жужжали пчёлы, стрекотали кузнечики, по голубому небу плыли легкие белые облачка. Ваня гордо продемонстрировал ветку старику, компании и особенно Томочке. А потом зачем-то помахал этой веткой в воздухе, обращаясь к невидимому собеседнику. а «Видишь, ничего не произошло». Ваня внимательно всматривался куда-то вдаль, «Ничего не произошло! Ну, посмотри!» — кричал он. И вдруг бросился бежать, словно догоняя кого-то. Ребята посмотрели в ту сторону, куда глядел Ваня. Там никого не было. «Куда он побежал? Семён, догони его!» — испугалась Томочка. Семён, рослый крупный парень с вихрастой головой, бросился в погоню. Девушки тоже повскакивали со своих мест и побежали вслед за Иваном. Через несколько минут... Они услышали крики, доносящиеся из оврага. «Ваня, что ты там делаешь? Зачем ты туда залез?» «Ребят, я не знаю», — беспомощно бормотал Иван. «Я руку поднять не могу. Кажется, сломал. Мне больно. Очень». Скрипкина «Выходим, выходим, не засиживаемся». Антон вышел, быстро вспоминая, как он вообще тут оказался. «Ну что, выпьешь со мной чайку?» — прервал его размышление голос Танечки. «Да, да, конечно!» — чуть не подпрыгнул от радости молодой человек. Мысль о том, что он останется тут один среди неприветливых жителей, грязи, луж, его не радовала. Так что он, положившись на судьбу, покорно побрел за своей новой знакомой. Дорога, слава богу, была асфальтированная, Но на этом весь налет цивилизации заканчивался. По обе стороны от дороги стояли одноэтажные домики, многие совсем ветхие. За покосившимися заборами лаяли собаки, где-то далеко впереди виднелась церковь. Вдруг Антон услышал страшный крик. Кричала женщина, да так страшно, будто ее пытают или жгут на костре. Антон вопросительно посмотрел на свою спутницу. «Ветла волнуется», — меланхолично ответила она и вдруг добавила шепотом «Сегодня к дереву не ходи, пропадешь. Антон не верил в потустороннее, но почему-то четко понимал, что женщина права. Вслед за Танечкой Антон свернулся с асфальтированной дороги на узкую тропинку. Вскоре перед ними вырос покосившийся старый дом с разбитыми стеклами. Если бы парень увидел такой дом где-то в городе, то наверняка решил бы, что он не жилой. Но в некоторых окнах тускло горел свет». «Ты здесь живешь? — зачем-то спросил Антон, и сам понял, насколько глупо звучит его вопрос. «Ну не отдыхать же сюда Танечка приехала, в самом деле. Я здесь выросла. А живет тут дедушка Ваня. Я навещаю его время от времени. Привожу еду, лекарства». «У тебя еще дед жив? Ну и ну. Сколько же тебе лет? А почему с собой его не заберешь? поинтересовался Антон и тут же пожалел, что полез не в свое дело. «Ну?» Мне сорок, это ответ на твой первый вопрос, а ему 87 лет, и ни в какой город он не поедет. Это уж точно. Почему? удивился Антон. Танечка не ответила, только вздохнула. Ну все, пришли. Танечка открыла дверь, разделась, повесила на крючок верхнюю одежду гостя и проводила его на кухню. Тут только Антон понял, как сильно ему хочется есть. Да и выпить в конце напряженного дня он бы не отказался. Краем глаза Антон отметил, что у хозяйки роскошная грудь. Таня это понимала и носила внушительное декольте. Крупный кулон в виде ныряльщика подпрыгивал при каждом движении, привлекая внимание к достоинствам хозяйки. Тусклый свет лампочки освещал круглый покрытый клеёнкой стол, продавленный диван — Облезлась советский буфет и доисторический холодильник «Зил», ответивший на визит гостей возмущённым грохотанием. Танечка на секунду вышла и вернулась с огромной пузатой бутылью, в которой плескалась темная жидкость. На столе тут же возникла копчёная колбаса, сыр, рыбные консервы и даже пирожные. Антон радовался этому богатству, как ребенок радуется выпрошенному у поварих куску хлеба в школьной столовой. Хозяйка налила настойку в гранёные стаканы и подняла тост. «Ну, за встречу!» Тепло все больше разливалось по телу Антона, а хозяйка становилась все красивее. Длинные рыжие волосы разлетелись по плечам, яркие пухлые губы были приоткрыты, в глазах играли озорные огоньки. Антон смотрел на нее и ел пирожное, держа его в руке. А когда проглотил последний кусочек, начал шарить глазами в поисках салфеток. «Вот поросёнок», — как-то очень ласково сказала Таня. Взяла его за руку и аккуратно облизала испачканный палец. «Можно посмотреть поближе?» Тихо спросил Антон, указывая глазами на ныряльщика. «Смотри», — игриво ответила женщина и встала так, чтобы ее аппетитная грудь была прямо перед его носом. Ритуал Антон проснулся туманным утром в чужой постели на простыне в цветочек. Рядом лежала полноватая рыжая женщина. Магия ночи испарилась, пора было браться за работу. Антон осторожно выскользнул из-под одеяла, оделся и пошел исследовать окрестности. Ведь за этим, собственно, и посылала его паучиха. Ориентироваться решил на церковь, мимо которой проходил вчера. Но что-то изменилось. В селе стояла какая-то жуткая тишина. Не пели петухи, не лаяли собаки. В этом жутком безмолвии было что-то искусственное. Впрочем, кто здесь остался-то? Полтора человека. Обойдя церковь, Антон вдруг понял, что без всяких подсказок нашел то самое дерево. Ту самую ветлу. Понял он это довольно просто. Всё пространство под деревом было усыпано купюрами, мелкими и крупными. Одни лежали здесь давно, другие, кажется, были забыты недавно. Очень странно, что никто из жителей не пришел сюда, чтобы их собрать. К одной из веток была привязана кукла. Антон посмотрел на нее и содрогнулся от отвращения. В фигурку кто-то обернул прядью настоящих черных волос, а в том месте, где у куклы должно быть сердце, торчала игла. Кто её оставил и зачем? Присмотревшись, Антон заметил череп какого-то животного, судя по всему, козла. Вот это колорит! Довольный собой, Антон тут же набрал начальницу и потом только вспомнил, в какой ранний час он позвонил. Но паучиха ответила на звонок со второго гудка — Будто не спала вообще никогда. Антон все думал, как это у нее получается. А как же муж, маленькая дочка? Впрочем, на то она и паучиха. Кротов, что там у тебя? Узнал что-нибудь? Екатерина Николаевна, я стою около того самого дерева. Здесь всюду валяются деньги, бумажные, железные. И местные их не трогают. Кроме того, на дереве висит какая-то кукла. А еще я вижу череп неизвестного животного. «Отлично! Молодец, мальчик! Можешь снять все это подраматичнее, чтобы все мрачное, чтобы казалось, будто только недавно отсюда ушла какая-то секта. Набросай туда чего-нибудь для колорита». «Будет сделано, Екатерина Николаевна». Антон осмотрелся вокруг, думая, как можно сделать это место еще драматичнее. Потом сформировал композицию из странных предметов. Взял череп, положил рядом куклу, укололся... На пальце выступила капелька крови. Черт! Вот гады иголок в нее понатыкали. Ладно, это все мелочи. Вот теперь красота, будто здесь действительно кто-то проводил страшные оккультные ритуалы. Внезапно небо изменило цвет, из голубовато-серого стало сначала розовым, а потом и кроваво-красным. В воздухе засветились огромные желтоватые шары. Антон сфотографировал происходящее, не скрывая восторга. «Вот это сюжет для начинающего журналиста! Повезло так повезло!» Антон вернулся к Танечке, та проснулась и хлопотала на кухне. «Завтракать будешь?» В мгновение ока она соорудила аппетитную стопку блинов и подала к ней замерзшее масло в масленке. «А что было потом с Иваном?» — поинтересовался Антон. «Помнишь ту историю, которую ты мне рассказывала?» «Ешь давай!» – рассмеялась Танечка. «А Иван?» Ну, с тех пор, как с ним произошло несчастье, его считали странным, даже сумасшедшим. Родители Томочки даже попытались запретить им общаться, вставляя им палки в колеса. И вот он решил доказать, что произошедшее с ним – нелепая случайность. И как? Доказал? «Вторая рука» Иван выпил для храбрости. Идти второй раз к проклятому дереву, о котором по селу ходили нехорошие слухи, ему не хотелось. Однако нужно было наладить отношения с будущей тещей и тестем и получить, наконец, согласие на брак с Тамарой. Поэтому он опрокинул 100 граммов водки, закусил огурцом и вдвоем с приятелем, вихрастым Семёном, отправился в ночи повторять эксперимент. Тихонечко вышли они с крыльца — С фонариком дошли до семиглавы церкви и подошли к ветле. «Ну что, ломай», — подбодрил друга Семён. «Сейчас, сейчас», — разволновался Ваня. Вздохнув, он сделал несколько шагов и понял, что каждый следующий шаг дается ему все сложнее и сложнее. «Ну что ты, как баба», — ткнул его в бок Семён. Иван схватил свободной рукой одну из ивовых ветвей и заломал. «Ну что, получилось?» — спросил Семён. Получи, не успел ответить Иван. Ветка в его руке ожила и, словно змея, обвелась вокруг запястья. Господи! Только и мог повторять наблюдавший эту картину Семён. Тем временем ветка поползла по руке Ивана и обвела его шею. Парень упал на землю, пытаясь освободиться, но не тут-то было. «Семён на помощь!» — прохрипел Ваня. Батюшки Светы только и мог повторять Семён, глядя на то, как ивовые ветви удлинялись, превращаясь в гигантских змей, и все они тянулись к Ивану, оплетая его, забирая в свой клубок. Внезапно из клубка раздался страшный крик и какой-то странный хруст. Семён бросился бегом, но на середине пути совесть все таки взяла вверх над страхом. Он вернулся посмотреть, что стало с его другом. На траве под деревом лежал бледный, как мел, Иван. Кажется, он сломал вторую руку. «Танюш, байки ты в это веришь?» Усомнился Антон, слушая этот рассказ. «Ничего не байки», — нахмурилась женщина. «И ты знаешь этого Ивана? Представь себе, знаю. Это мой дед». Иван Петрович «Мяу!» Здоровая черная кошка прыгнула Ивану Петровичу на грудь и защекотала лицо усами. Старик открыл глаза, заметался на пожелтевшей скомканной постели. «Матька, ты голодная, но сейчас уже покормлю. Иду, иду». Кошка, услышав голос хозяина, моментально спрыгнула на пол и побежала на кухню. Старик с трудом встал, нашаривая ногой дырявый тапочек. Немного подождал, пока перед глазами перестанут летать мушки. Если завел животину, то надо кормить. Ну как завел? Отбил у местных пацанов. Они кидались в мотьку камнями, уже собирались добить. Мол, черные кошки к несчастью. А Иван Петрович увидел, распугал. Спрятал под пиджак маленький пушистый комочек. понес домой выхаживать. Иван Петрович зачерпнул трясущейся рукой сухого корма. Раньше рыбу варил пополам с овсянкой. Да вот внучка Тани говорит, что кошкам вредно. Привезла какой-то корм диетический. Мотька начала быстро делать восьмерки вокруг его ног. «Да погоди же ты, на накормлю, без еды не оставлю. А вот помру, кто тебя накормит. Эти? Они только обидеть норовят. Несчастье, говорят, ты приносишь. А сами прямо перед носом ничего не замечают». Только лет здесь чертовщина творится. Иван Петрович наклонился, в глазах снова заплясали мушки. Нет, не то чтобы совсем плохо. Старик называл такое самочувствие по возрасту и по погоде. Многих ровесников уже вовсе нет в живых. Другие лежат, болеют, жизнь подходила к концу, катилась быстро, словно сани под горочку, и проблема даже не в том, что вот уже скоро он, Иван Петрович, умрет а в том, что и при жизни его никто не слышал, кроме Моти. Началось всё еще тогда, в молодости, когда он по неосторожности разозлил темные силы, разбудил ветлу. Тогда от него многие отвернулись, посчитали больным, опасным. В селе отношение к нему было недоверчивое, как к местному дурачку. А он ведь знал, всегда знал, что здесь что-то нечисто. Иван Петрович посмотрел на Мотю, а потом перевел взгляд на толстую пачку журналов, лежавших рядом с печкой. Вот всю жизнь ведь читал, искал, подмечал. Только в последний год глаза стали подводить. Плохо. Отстоял я свою вахту. Передать бы кому, да некому. Иван Петрович подошел к пачке, пошарил рукой, не надеясь на зоркость глаз. Там, в глубине бумажного хлама, лежала толстая черная тетрадка. Итог его жизни. Его гордость, его тайное знание, которое, кажется, никто не в силах был оценить. Жена давно умерла, да и не было между ними никогда близости. Детям не до него. Таня вот иногда приезжает, привозит что-нибудь. То сыр, то кусочек колбаски, то горький шоколад в хрустящей серебряной фольге. Она заботливая, Танька-то, понимающая. Жаль только, что она тоже считает все его научные изыскания глупостями. А ведь он уже почти 60 лет идет по следу. Пытается уничтожить проклятое дерево. Старик горько вздохнул и присел. Мотя тут же запрыгнула к нему на колени. «Которые в лесу». Антон попрощался с Таней и закрыл за собой дверь. Он мысленно благодарил эту местность за удачный сюжет и готов был ехать домой, радуясь отснятому материалу. Ему бы не помешали воспоминания местных, хотя и того, что рассказала Татьяна, должно хватить. «Ты чего это здесь шляешься?» — прервал его размышление дребезжащий старческий голос. Лохматый седой старик фуфайки — Сидел на лавке рядом с домом и пристально рассматривал гостя. На его коленях пристроился здоровенный котяра. «Я журналист, дедушка», — ответил Антон. «Пишу репортаж про дерево». «Вот оно что», — пробормотал дед. Взгляд его из недоброжелательного стал заинтересованным. «Про этих еще напиши, которые в лесу». «А кто у вас там в лесу?» «Да уж известно, кто. Сектанты. Они давно сюда бежали, еще при царской власти. Вот они и жили тут со своими зловещими обрядами до прихода большевиков». Дед поманил Антона пальцем. Антон подошел и сел рядом, внимательно слушая, что скажет дед. Тот прошептал ему в ухо. «А некоторые до сих пор живут. Точнее, появляются. Появляются тут сами собой». «Понимаешь, она их манит». «Кто она?» — переспросил Антон. «Аномалия», — заговорщически ответил дед. «Жди меня здесь. Я сейчас кое-что тебе вынесу». С этими словами он нырнул в дом и вернулся оттуда с небольшой черной книжечкой-блокнотом. Антон поблагодарил старика и положил книжицу в карман пальто. «Конечно, была вероятность того, что старик просто сошел с ума и может даже начать писать жалобы с целью вернуть ценность обратно. Чем это грозит Антону? Да ничем. Ну, вернет он этот блокнот дальше что? А вот если старик еще не совсем выжил из ума и просто собирал какие-то народные заговоры, приметы, происшествия, это может быть весьма интересным и пригодится для следующего материала». В конце концов, может, у Антона будет серия статей про маленькие поселки с их уникальной культурой, уходящим в прошлое деревенским бытом, с их тайными и грешными человеческими судьбами. Парень зашагал к остановке, где уже толпились местные бабки, громко споря о чем то и, вглядываясь вдаль, в ожидании маршрутки.